Глава 32. Болезни желчного пузыря. Желчный пузырь – маленький орган, расположенный в правом боку пониже печени. Он занимается тем, что хранит в себе желчь и тайну, нуждающуюся в разгадке. Он мог бы многое рассказать, ведь у него грязное прошлое и долгая история боевых ранений и войн, весьма поучительная. В нем хранится целый клад знаний и сведений. Для медицинского мира – Это ящик Пандоры. Врачи не хотят открывать его, потому что правда многим окажется не по вкусу. Я имею в виду не добросовестных врачей, которые стремятся облегчить страдания своих пациентов, а медицинскую индустрию, управляющую врачами. Это ее представители боятся, что тайны желчного пузыря выйдут наружу. Медики привлекают наше внимание к камням в желчном пузыре, используя их как приманку, чтобы отвлечь нас от главного. Да... Камни действительно образуются в желчном пузыре, но это не значит, что нужно заниматься только ими. Если мы посмотрим глубже, то обнаружим на желчном пузыре боевые раны и то, что за ними стоит. Представьте себе пруд, который изучают ученые. Один из способов определить его экологическое состояние это взять пробы донного ила. Химики, биологи и натуралисты знают, что в иле откладывается информация обо всем, что происходило с этим прудом. В желчном пузыре также есть целая куча отбросов, грязи и нечистот, которую в медицине называют просто песком. Когда он станет различим при узи исследований, на снимках, полученных при помощи КТ или другими способами, хирурги скажут, что это просто кучка мелких камней и сосредоточатся на видимых камнях. Этот ил, который ученые порой называют желчным осадком, трудно отфильтровать или изучить подробно. Но если посмотреть на него поближе, нам откроется немало глубоких тайн, подобных тем, которые скрывают загрязнение крови. Если бы вы могли заглянуть в свой желчный пузырь, вы бы пришли в ужас. На его стенках можно найти следы веществ, что проникают в нас ежедневно, включая сотни консервантов и антисептиков и тысячи токсических химикатов, которые мы в микроскопических количествах получаем из загрязненного воздуха, воды и пищи. Осадок на дне желчного пузыря мог бы рассказать нам правдивую историю о том, с чем мы сталкиваемся в повседневной жизни. От смога и загрязнений, о которых мы уже знаем, до гораздо более широкого диапазона вредных веществ, о которых ученые стараются не упоминать. Если бы мы узнали, во что обходится нашему здоровью каждый кусочек пластиковой упаковки и молекула паров бензина, что содержат в себе некоторые лекарства, и с какими патогенами мы сталкиваемся на каждом шагу, словом, узнали, что хранится у нас в печени и желчном пузыре, мы были бы шокированы. И никогда бы уже не смогли смотреть на мир прежними глазами». Но мы не увидим всю эту грязь, поскольку врачи задвинули желчный пузырь на полку, как старую книгу в библиотеке, и забыли о нем. Однако, если эту книгу открыть, подкрепив добрые намерения хорошим финансированием, она поведает нам, что мы живем в состоянии химической войны. Свидетельства об этом похоронены в осадке на дне желчного пузыря, и ведут они к химическим компаниям, которые расплодились со времен индустриальной революции. Поверьте мне, желчный пузырь, как он немал, заслуживает самого пристального внимания. Инфекции желчного пузыря. Пищевые отравления – это большая проблема. Их можно получить всюду, где есть пищевые патогены, и часто они сопровождаются нераспознанным поражением желчного пузыря. Возможно, 20 лет назад вы попали в больницу с поносом, рвотой, повышенной температурой и сильными болями в животе, Или это был более легкий случай, когда вас рвало день-два, а потом постепенно все прошло. В любом случае, желчный пузырь наверняка получил повреждение. Дело в том, что патогены, вызывающие пищевое отравление, не задерживаются в желудке и пищевом тракте. Они проникают в желчный пузырь. Погасить острое пищевое отравление помогает печень. С помощью усиленной секреции желчи, этого мощнейшего пробиотика, который разрушает кишечники кишечнике вредные микроорганизмы и защищает полезную микрофлору. Чем здоровее печень, тем более концентрированной будет желчь с правильным кислотно-щелочным балансом. Однако с возрастом раствор желчи становится слабее. Желчный пузырь тоже начинает хуже работать из-за накопившихся в нем камней, мути и осадка. Подробнее об этом далее и желчь уже не может наполнять его в нужное время и в нужной концентрации. А это означает, что при следующем пищевом отравлении вы можете оказаться не такими везучими, и оно повлечет за собой воспаление желчного пузыря или хронические спазмы. Сильное отравление, которое требует госпитализации, может закончиться операцией на желчном пузыре, и тогда вам придется задержаться в больнице. Патогены ищут уязвимые места, так что если у вас чувствительный аппендикс, они могут вызвать приступ аппендицита. Пищевое отравление приводит к поражению желчного пузыря и его инфицированию, которое часто не диагностируется. Врачи отмечают только воспаление органа и называют это холециститом. Бактерии могут подолгу жить в желчном пузыре, попав туда при давнем пищевом отравлении. Рубцовая ткань также может быть следствием слабовыраженных отравлений желчного пузыря. Не забывайте про стриптококки, унаследованные от родителей, оставшиеся нам от ангины, перенесенные в детстве, или подобранные по дороге. Они проникают в желчный пузырь и со временем разъедают его внутреннюю оболочку, образуя рубцовую ткань с трещинами и кавернами. Важное примечание. Стриптококки и кишечная палочка вызывают дивертикулез и дивертикулит, Этот процесс аналогичен рубцеванию желчного пузыря. Когда бактерии попадают в толстую кишку, то повреждают внутреннюю ее поверхность, образуют там складки и карманы, называемые дивертикулами, и селятся в них. Так дупла деревьев служат уютными гнездами для пауков, муравьев, нематод и прочих ползучих насекомых. Бактерии зарываются в дивертикулы и прячутся в них от иммунной системы. Если в кишечнике появляется подходящая для них и вредная для нас еда, они выходят наружу и пируют, а если чуют здоровую пищу, то изо всех сил зарываются вглубь тканей кишки, чтобы их не выселили. Фрукты, овощи и травы с сильным оздоровительным эффектом действуют на бактерии, как дятел, который вытаскивает жучков из их укрытий. Вернемся к желчному пузырю. Стриптококки стараются угнездиться в любой щели, прежде чем начнется выздоровление. В этом случае дятел, который может вытащить наружу внедрившихся жучков, это желчь. Примечательно, что здоровая, сильная желчь содержит строительные блоки для ремонта тканей, выстилающих желчный пузырь изнутри. Ученые об этом не знают. Хорошая желчь воистину полна сокровищ. Это витамины, минералы и неизвестные науки химические составы, которые стараются залечить внутреннюю оболочку желчного пузыря. И все идет хорошо, пока желчь не портится. Скажем, фермерша решила прикупить кусок земли на честно заработанные деньги от продажи семян. Она заходит на поле, которое присмотрела, берет горсть земли в руку, и ей не нужно обращаться в лабораторию, чтобы определить ее качество. Она нюхает землю, разминает ее в руке и даже пробует на вкус, и ей становится ясно, что ничего хорошего на этой земле не вырастет. Вот и мы можем судить о качестве желчи по тому, как работает печень. И если бы это была та самая земля, которую изучала хозяйка фермы, сделка бы не состоялась. Если вредные микробы, вызывающие пищевое отравление, дают о себе знать немедленно, то стриптококи, проникшие в желчный пузырь, устраивают беспорядки не сразу. Они гнездятся там десятилетиями, пользуясь тем, что желчному пузырю приходится не сладко, а также тем, что большое количество жиров из нашей печени выжигает все запасы желчи. Со временем стриптококки повреждают желчный пузырь, из-за чего он, как нам кажется, беспричинно воспаляется, и тогда мы срочно бежим к врачу, который посылает нас на МРТ, ультразвук, КТ, РЕТ и рентген. И мы не знаем, что к тому моменту перенесли множество хронических, слабо выраженных инфекций желчного пузыря, которые прошли незамеченными для нас. Впрочем, инфекция не всегда является показанием к удалению желчного пузыря, и это радует. Но она создает очень запутанную и для врача, и для пациента ситуацию, особенно если у последнего нет камней в желчном пузыре или их очень мало. В таких случаях врачи всегда ожидают, что их там полным-полно, как золото в кошельке, который в прежние времена носили во внутреннем кармане куртки. Интересное совпадение. Эти кошельки привешивали с правой стороны, как раз напротив желчного пузыря. Если на человека нападали, он мог отбиваться более сильной правой рукой, если был правшой, а левой оборонять свои сокровища. Желчный пузырь, наполненный камнями, становится тяжелым, как кошелек с монетами, и начинает давить на правый бок. Врачи знают это, и когда вместо камней они находят, если вообще находят в желчном пузыре только осадок, слизь или отложения, это укладывает их на обе лопатки. При УЗИ эти субстанции определяются не так легко, как камни, так что это открытие кажется врачам бесполезным. Тем не менее, этот осадок проникает в складки внутренней оболочки желчного пузыря, и поскольку ослабленная желчь не может эффективно выжигать бактерии, вызывает хроническую инфекцию. Отсюда и таинственные спазмы с периодическими болями. Иногда желчным пузырем не занимаются вовсе, потому что не могут определить инфекцию и воспаление. А иногда человеку назначают операцию там, где ее можно было избежать, если выбрать диету с низким содержанием жиров. Если человек не может точно сказать, что у него болит, значит хроническое воспаление желчного пузыря еще можно вылечить. Конечно, бывают случаи, когда удалить желчный пузырь действительно необходимо. Если заболевание не захватить на ранней стадии, то дисфункция печени со слабым желчоотделением и повреждение желчного пузыря плюс большое количество бактерий в том числе новейшие разновидности стриптококков и кишечная палочка, могут привести к тому, что инфекция желчного пузыря перерастет в гангрену, и это будет явно видно на снимках. Желчные камни. Теперь поговорим о случаях, когда желчный пузырь не инфицирован, но в нем образуются камни. Что они собой представляют? Ученые различают два типа камней – холестериновые и пигментные, или билирубиновые. Начнем с пигментных камней, которые состоят из билирубина, полученного из разрушенных красных кровяных клеток. Они возникают, когда печень постоянно борется с токсинами. Когда в наш организм попадают растворители, пестициды, тяжелые металлы, медикаменты, алкоголь, пластики и много жиров, печени приходится все время выводить токсины, что отнимает у нее много сил и ускоряет смерть красных кровяных клеток. Остатки эритроцитов не вытесняются наружу, как это происходит обычно, а начинают копиться, образуя мягкую жилеподобную субстанцию. Клетки склеиваются вместе, как ком глины. Важно еще то, что если в печени накапливается много токсинов, ее внутренняя температура становится выше нормы. Концепция жара в печени признана в восточной медицине. Отдельно выделяют хороший жар печени. Это тепло, которое вырабатывается при мягкой детоксикации. Если же печень захлебывается в отходах и постоянно сражается с ними, не зная отдыха, наступает перегрев. Представьте, что друг одолжил у вас машину. Еще не успев выехать за ворота, он жмет на газ, хотя в этом нет никакой надобности, а отъехав от вашего дома, он разгоняется до предела. Вы решаете, пусть только вернется, не видать ему больше вашей машины. А через 10 минут он звонит вам и сообщает, что ждет эвакуатор на обочине скоростной трассы. Вы приезжаете на СТО и видите, что двигатель перегрелся до такой степени, что металл поплыл, и две детали сплавились вместе. Охлаждающей жидкости при такой езде хватило ненадолго. Когда печень перегревается, пытаясь вывести как можно больше токсинов за раз, происходит столкновение интересов, точнее, сфер ответственности. Химические вещества из ядов, которые она отлавливала, сплавляются с мертвыми эритроцитами. Печень выталкивает этот спекшийся материал в желчный пузырь, потому что билирубин расплавляется в желчи. Поскольку температура в желчном пузыре ниже, чем в печени, это вещество охлаждается, и из желе шарик превращается в пигментный камень. Если бы ученые тщательно проанализировали такой камешек, они бы поняли, что происходит внутри печени. Холестериновые камни спекаются точно так же. Плохой холестерин соединяется с токсическими веществами в перегретой печени, и затем эта масса охлаждается в желчном пузыре. Вообще-то, даже полезный холестерин может стать камнем, если печень перегружена, а секреция желчи снижена. Жирная диета, учтите, что любая высокобелковая диета является жирной, способствует образованию холестериновых камней. Это важный момент. Чем больше в печени токсинов, тем выше в ней температура, и тем больше перепад температур между нею и желчным пузырем. Этот маленький мешочек с желчью находится в правом боку, прямо под печенью, и в нормальных условиях вокруг него течет достаточно крови и жидкости, чтобы охладить его. Эта жидкость еще не идентифицирована наукой, и медики считают, что это обычная кровь. На самом деле, между желчным пузырем и печенью есть очень тонкий слой защитного охладителя по консистенции напоминающего слизь, который действует как смазочно-охлаждающая жидкость, как щит между двумя органами. Производство этого химического агента – одна из функций печени. Простым глазом его не увидишь, однако если бы наука признала его существование, то ученые смогли бы взять пробу и изучить это вещество под микроскопом. Таким образом, желчный пузырь отгорожен от печени охлаждающим заслоном, и организм старается держать этот орган в холоде, независимо от того, сформировались в нем камни или нет. Если вы еще молоды и камней в органах у вас нет, температура вашей печени все же может подняться выше нормы, и желчный пузырь должен оставаться холодным, чтобы справиться с этой ситуацией. Зачастую печень так разогревается, что теряет способность вырабатывать материал для гелевого щита. В этом случае организм старается предохранить желчный пузырь от перегрева, чтобы камни не спекались еще сильнее. Кроме того, чем токсичнее печень, тем более радикально должен охлаждаться организм. Это создает постоянное напряжение между жаром и холодом, что может приводить к классическим приливам жара, которые по ошибке принимают за гормональную проблему, вызванную менопаузой. На самом деле это простое совпадение. Дело в том, что печень становится ядовитой не сразу. Обычно это занимает много лет. Когда это все-таки происходит, ее постоянный жар мобилизует организм, и он пытается сбросить лишнее тепло, отчего у многих в дополнение к приливам повышается потоотделение, падают пищеварительные способности, начинаются эмоциональные качели, перепады настроения, а также появляются раздражительность, депрессия, тоска, тревога и проблемы со сном. Те же самые симптомы можно обнаружить и у мужчин, поэтому менопауза тут ни при чем. Подробнее о том, почему врачи так много симптомов неправильно приписывают менопаузе, я рассказываю в серии «Медицинский медиум». Женщинам в таких случаях назначают прием гормональных препаратов, что дополнительно нагружает печень. Будь то стандартная или биоидентичная заместительная гормонотерапия, стероиды бомбардируют печень, и никто этого не замечает. Получается, что гормональная терапия не помогает, а вредит еще больше. Со временем печень перестает вырабатывать излишний жар для детоксикации, и в этом нет ничего хорошего. Если ваша печень остается холодной, потому что она здорова и ей нет надобности включать турбодвигатели, это одно. А если она десятилетиями работала в усиленном режиме, перегревалась и в конце концов стала такой больной и перегоревшей, что уже не может вырабатывать жар, значит, она не может нейтрализовывать токсины так же эффективно, как раньше. При хорошей работе печени организм может предотвращать появление камней с помощью желчи. Достаточно концентрированная она растворяет билирубин, как скипидар-краску. И когда печень выделяет желчи в желчный пузырь, Та растворяет пигменты красных кровяных клеток, и они не образуют угрожающих сгустков. То же самое происходит с холестерином. Он разжижается в желчном пузыре, и камни не образуются. Если желчь достаточно едкая, печень может позволить себе вырабатывать меньше тепла, желчному пузырю не требуется столь сильное охлаждение, и камнеобразование снижается. В перегруженной печени секреция желчи ослаблена, и защитные свойства этой жидкости теряются. Уменьшается и количество неизвестного науки химического вещества, которое печень вырабатывает в помощь желчи для растворения красных кровяных клеток и холестерина. Тысячи людей живут с таинственной хронической болью в животе или грудной клетке. Они идут в больницу, но если врач не видит в желчном пузыре камней или воспаления, а видит лишь осадок и слизь, то, как правило, он не ставит никакого диагноза. Проблема же в том, что набитый камнями или осадком желчный пузырь сдвигается со своего места. Расположенный в зоне гиперчувствительных нервов, окружающих печень и толстую кишку, при смещении он не только пережимает желчный проток, а еще и сдавливает, раздражает и возбуждает нервное окончания, что и приводит к спазмам и болям. Когда во время приступа люди ложатся на бок или садятся определенным образом, это помогает расправить спазмированный желчный пузырь. Смещение желчного пузыря не признано наукой, но оно объясняет тот факт, что посреди приступа человек может найти положение тела, в котором боль стихает. А еще успокоить спазмы и боль помогает компресс из касторового масла, приложенный к грудной клетке. Им обычно покрывают правую сторону живота или грудную клетку до самой спины. Промывание желчного пузыря. Сейчас стало модно промывать печени желчный пузырь, чтобы выгнать из них камни. Один из методов, под которым я не подписываюсь, выпить большое количество оливкового масла. Что случается, когда мы разом выпиваем 100, 200, а то и 300 грамм масла? Что будет, если мы выпьем больше, чем рекомендовано? Чем это может для нас обернуться? Люди пьют масло, находят в каловых массах желеподобные комки и псевдокамни, и думают, что процедура дала мгновенный результат. На самом же деле эти включения состоят из выпитого масла, которое в кишечнике коагулировало вместе с отходами. С помощью слизи пищеварительная система упаковывает это масло в маленькие шарики, которые окрашиваются в разный цвет в зависимости от пищи, оказавшейся по соседству в пищеварительном тракте во время инкапсуляции. Это вовсе не камни из желчного пузыря или печени, волшебным образом вышедшие из организма, а просто свидетельство того, что масло вышло наружу. Подробнее о камнях в печени смотрите в 34 главе. Почему же ваш организм избавился от средства, которое, как вы думали, пойдет ему на пользу? Потому что когда вы заливаете в желудок много чистого жира, вы заставляете печень производить огромные порции желчи. Это не самая лучшая идея сразу по нескольким причинам. Самое главное — то, что ваша печень и так не в лучшей форме, и срочная необходимость произвести дополнительную порцию желчи, послать ее в желчный пузырь, а оттуда в пищеварительный тракт — настоящий удар для нее. А ведь никто не может сказать наверняка, в каком состоянии находится ваша печень, ослаблена ли она и до какой степени. Наука пока не умеет это определять, да и вы еще не дошли до той стадии, когда пора бежать к врачу. Это опасно, считать свою печень здоровой, пока вам не вручили плохие результаты анализа на печеночные ферменты. Печень держит оборону, чтобы любой ценой защитить поджелудочную железу и быстро доходит до полного истощения от нагрузок, на которые не рассчитано. Как вы теперь знаете, секреция желчи снижена у большинства из нас. Но даже дряблая печень все еще может производить желчь, пусть и в меньшем объеме и более слабой концентрации. Секреция ограничивается, потому что на печени лежит еще много других обязанностей. Она выделяет ровно столько желчи, чтобы наполовину покрыть потребность организма в расщеплении жиров. Меньше нельзя, поскольку тогда начнет страдать поджелудочная железа. Предел, до которого можно сокращать секрецию желчи, у каждого человека свой. Если ваша печень здорова, она может производить более концентрированную желчь и в большем количестве, защищая поджелудочную от жиров и не особо жертвуя интересами остального организма. Если же печень у вас дряблая и застойная, но при этом вы сидите на здоровой диете с низким содержанием жиров, то вам может хватать и половинной дозы желчи, чтобы поддерживать пищеварение. Во многих странах люди употребляют очень много жирной пищи. Так питаются давно, а в последние годы эта тенденция лишь усилилась. Так что люди сами вносят свою лепту в ухудшение состояния своей печени и страдают от того, что им не хватает желчи, чтобы переварить обычную пищу. А расплачивается за это поджелудочная железа. Когда вы выпиваете залпом хорошую порцию оливкового масла, печенью овладевает паника. Ей приходится немедленно бросать все свои дела, А это гормональный обмен, отслеживание и уничтожение патогенов, функционирование иммунной системы, детоксикация эритроцитов и другие важные функции, и срочно вырабатывать желчь. И все потому, что кто-то однажды решил попробовать выводить камни оливковым маслом, и эта идея вошла в моду. Это яркий пример процедуры, придуманной без глубокого понимания процессов, происходящих в организме. Печень отчаянно старается выработать желчь, потому что знает… Если ее не хватит, чтобы связать эти 50, 100, 200, 300 или больше грамм масла, которые мы глотаем в один присест, нам грозит панкреатит, вызванный не пищевыми патогенами, а промыванием желчного пузыря, которое наносит тяжелый вред поджелудочной железе. Такова механика этого процесса. Если бы печень могла передать вам сообщение, она бы не говорила «я пытаюсь не допустить панкреатита», а сказала бы «не волнуйтесь», «Я здесь, чтобы спасти ваше здоровье». Печень знает, насколько сильно рискует поджелудочная железа при жировом промывании желчного пузыря. А ведь у большинства из нас поджелудочная железа и так угнетена нашей диетой. Даже нормальной, относительно здоровой, а уж жирная, высокобелковая пища или радикальная кетоновая диета и вовсе вгоняют ее в стресс. Печень вырабатывает желчи меньше, чем нужно и потому промывание желчного пузыря может просто подкосить ее, и тогда поджелудочная железа окажется беззащитной. Многие люди в ходе этой процедуры испытывают симптомы, которые, как они думают, говорят об очищении желчного пузыря. На самом деле их просто тошнит, а через день или два все проходит естественным образом. Есть и другая проблема. Когда желчный пузырь наполняется большим количеством желчи, Этот поток может стронуть с места камни, спокойно лежащие на дне, и вытолкнуть их в двенадцатиперстную кишку. Если камень большой, он застрянет в желчном протоке, вызовет воспаление, и вам потребуется срочное хирургическое вмешательство. За долгие годы ко мне приходило множество людей, которым стало хуже после промывания желчного пузыря. Есть еще одна ловушка. После этой процедуры вы можете почувствовать себя лучше, однако это лишь иллюзия. Просто во время промывания вам было так плохо, что после этого обычное ваше состояние показалось вам улучшением. Однако на самом деле состояние вашего организма стало хуже, чем было до этой процедуры, потому что после промывания ваша печень будет выделять еще меньше желчи, чем раньше. Секреция может опуститься ниже 50% порога и дойти до 30% от суточной потребности. В этом случае ваша поджелудочная железа будет в опасности до тех пор, пока печень не восстановится. Некоторые люди после этой процедуры возвращаются к модной высокобелковой жирной диете и тем самым по незнанию рискуют своим здоровьем, потому что у них недостаточно желчи, чтобы расщеплять такое количество жира. Через какое-то время они понимают, что им нехорошо и решают пройти еще одну чистку. Это может превратиться в порочный круг и привести к серьезным проблемам со здоровьем. Та же история происходит, когда берутся вымывать камни из печени. Если у вас хороший запас желчи и сильная печень, во время промывания желчного пузыря она будет работать на пределе возможностей. Но риски для вашего здоровья будут все же ниже рисков людей с ослабленной печенью и поджелудочной железой. Проблема в том, что вы не можете быть твердо уверены в состоянии своих органов. Это похоже на русскую рулетку. Вы гадаете там, где следовало бы знать наверняка. Потому что даже если у вас превосходная печень и поджелудочная железа, камни в желчном пузыре — это всегда риск. Они могут застрять, и тогда вам не миновать неприятностей. Конечно, при сильной секреции вероятность того, что камни застрянут в желчном протоке ниже, их вымыет напором желчи. И все же никто не сможет поручиться, что вы окажетесь именно таким счастливчиком, и вряд ли стоит выяснять это на операционном столе. Проникнуть в секреты организма. Зачем подвергать себя такому риску? Есть безопасные способы не допустить роста камней в желчном пузыре или растворить их и восстановить печень. В современном мире больших идей мы порой обманываемся, принимая полезное за вредное и наоборот. Обладая технологиями, мы считаем себя умнее наших предков. Однако в таких областях медицины, как хронические болезни, наше общество изрядно поглупело. Вот почему эти заболевания все еще остаются загадкой для врачей, и вот почему нам советуют методы, которые не всегда нам подходят. Промывание желчного пузыря – один из таких методов, и никто в этом не виноват. Это просто незнание того, как работает печень, и непонимание таинства, которое происходит в желчном пузыре. Фрукты – типичный пример наших заблуждений. Они спасают нам жизнь, а мы считаем их вредными. Мы отвергаем фрукты и видим в них врага, а между тем в них кроется решение наших проблем. Мы носимся со своими страхами и стараемся исключить из своего рациона любые углеводы, но взамен выбираем высокобелковые, читая с большим содержанием жиров, диеты с добавлением зеленых соков. Не позволяйте себя обмануть. Хотя это лучше, чем жареные и полуфабрикаты, но не надейтесь, что такой рацион поможет вам растворить камни в желчном пузыре и почках. Щелочные овощи, такие как шпинат, капуста, редис, листья, горчицы, сельдерей и спаржа, способны избавить вас от камней. Однако, если они входят в высокобелковую диету, то смогут лишь нейтрализовать продукты с высоким содержанием жира, которые дают повышенную нагрузку на печень. Чтобы растворить камни, нужно снизить потребление жировых радикалов и плотных белков, независимо от того, какую диету вы выбрали – вегетарианскую или с употреблением животной пищи. Ешьте больше вишни и других ягод – дынь, лимонов, лаймов, апельсинов, грейпфрутов, если вы хорошо их переносите, помидоров, а также ананасов. И выбросьте из головы убеждение, что помидор нужно непременно очистить от семечек и кожицы и разломать на части. Эта глупая процедура лишит вас важных компонентов, которые помогают лечить аутоиммунные состояния и другие хронические болезни печени, поджелудочной железы и желчного пузыря. Как бы вы ни относились к фруктам, без них камни не растворятся. Стакан воды с лимоном каждое утро и вечер – прекрасное средство, чтобы растворить камни и очистить печень. Хорошо также выжать сок из пригоршней свежей спаржи, прибавив к нему все, что вам захотелось бросить в соковыжималку. Отчего бы вы ни страдали? От инфекции желчного пузыря, камней или других недугов. А если вам удалили желчный пузырь, то благодаря этой главе вы наконец поняли, почему так случилось. Каждый шаг к тому, чтобы поддержать свою печень и желчный пузырь, приближает вас к разгадке тайн своего организма. Теперь настала ваша очередь сказать «Не волнуйся, я здесь, чтобы спасти тебя».